Глава пятнадцатая. Узнаю о расследовании. Сегодня с утра пришел дед. Он улыбнулся мне и был в хорошем настроении. Сашка, в Лизе стало лучше, она стала меня узнавать и говорить, а до этого сидела, как больной зверек, в углу укуталась в старую шаль молчала. Почти ничего не ела, а теперь поправляется, постоянно хочет есть. И узнала, узнала меня моя голубушка. Слава Господу нашему, слава тебе, заступница наша Матерь Божья. Он повернулся к иконе, трижды в пояс поклонился, непрерывно крестясь, потом приложился к образу. «Дед, у меня вчера был ротмистр, устроил мне допрос под подпись. Скажи мне, а ты мертвого Генриха видел? И кто, и где его нашел? Еще хочу узнать, кто меня вытащил и кто в Градскую привез. Я видел, что от Генриха осталось. Одни позвонки, и те рассыпались в залу. Нашли его рабочие, что были наняты Лизой поутру. Она как эти останки увидела, так и в уме и повредилась». Тебя вытащил из огня соседский кучер, увидел, что ты упал и, схватив, в охапку вынес. Он же с хозяином и довез тебя сюда. Пожарные прибыли через четверть часа, тогда же и полиция появилась. Они дом закрыли, опечатали Лизу в лечебницу отвезли. Мне к обеду только сообщили о том, что случилось, околоточный наш пришел. Мы с ним, хоть и не его околоток, все же полицейский чин, я ему хорошие подарки к праздникам делаю. Вот и пригодился, поехали на полянку, чтобы с местными полицейскими договориться». Через два часа я своих сторожей оставил в аптеке, а то все равно голодранцы варьё сорвали бы печать и влезли. А так все цело, стекла вставили, дом охраняет только, наверное, не захочет Лиза туда возвращаться. Я ей вчера предложил пока пожить у меня, но она ничего не ответила. «Дед, пусть сторожа твоя узнает, как зовут того возщика и с какого он дома, надо его отблагодарить». «Уже все сделал, кобылку и коляску ему купил, он теперь сам извозом занимается». А ротмистр как появился? И что он там нашел? Полиция внучек решила дело закрыть, мол, Генрих сам взорвался, из-за своих опытов он и виноват. Но я-то как чувствовал, что дело нечисто, следователь полицейский даже на месте не был, вот я и поехал в жандармское управление. А там полковник вызвал эту рот ротмистра Агеева и сказал, чтобы он во всем разобрался. Я, как Агеева увидел, засомневался в нем, серенький какой-то невзрачный, вроде воробья. Но воробей-то на шпрытке оказался, поехал на место, опять с рабочими все обломки разобрал, вынес и на бумаге отмечал, что и где лежит. А потом взял линейку, провел линии на плане, они сошлись у стены, что к забору выходит, там у вас дровник был. Вызвал фотографа и облазил все, где стенка была, сам руками снег рыл и нашел ямку, откуда землю вынесло. Вот, говорит, здесь адская машина стояла, потому что стену всю снесло до основания вместе с печью и обломки кинул внутрь, а от других стен что-то да осталось. Черепицу да и стропила с мамеринцем Частью упали внутрь сарая вашего, то есть лаборатории А частью их сдуло взрывом в противоположную сторону Сфотографировали все со всех сторон И ротмистр стал искать у забора Доски его наружу упали А когда завал разобрали, нашли машинку маленькую на ходике похожую Взрывом ее изувечило, да и полицейские на ней потоптались Но все равно видно, что это часть адской машины Тоже сфотографировали, где ее нашли Потом в канаве напротив твою гирю тоже нашли, пудовую Вон ее куда закинул, на пятнадцать сажен. Герь твоя, служанка ваша ее познала Говорит, молодой барень каждое утро у дровника ее подымал и на железке висел. Это про мои упражнения на турнике. Ротмистр еще пол весь излазил, мундирчик свой выпачкал в саже. Все искал чего-то, потом выяснилось. Останки второго человека, наемного немчика вашего. Но он ничего не нашел. А вот тебя он тоже подозревал, а может до сих пор подозревает. Ты ж каждое утро вертелся у этого дровника». Спокойно мог машинку подложить, дрова сверху навалить, гири придавить. Но вот многие видели, как ты выбегал вместе с Лизой, когда грохнул, сразу тушить пожар стал. А немчика этого альфонс или альберт да, правильно, Альфреда, видели выходящим из дома за четверть часа до взрыва. Дед, ну тогда он же должен был убедиться, что Генрих вошел в лабораторию, и только тогда взорвать бомбу. А часовой механизм не знает, есть ли тот, кого нужно взорвать внутри или нет, он сам взрывается». Вот в этом и вопрос, как он мог из-за забора машинку включить? Спокойно мог. Отодрать заранее доску, влезть, достать механизм, поставить его на пять минут до взрыва и уйти. Большая вероятность того, что Генрих будет внутри больше пяти минут, значит, он и погибнет. И куда этот Альфред потом денется? А просто домой уедет. У него на руках уже была действующая подорожная, он домой собирался на их Рождество. Вот и выправил заранее. Доехал без забот до Митава, а там вот она, прусская граница. Так что пока лопоухи полицейские здесь следы затаптывали, свидетели у них разбегались, наш Альфредик уже своему начальству докладывал. Нашел же ротмистр и его фото, с каких это пор капитан разведывательной службы будет на побегушках у русского аптекаря. Это, конечно, так, но не забывай, милый внучек, что любой жандар мечтает раскрыть целую шайку разбойников, и ты подходишь на роль соучастника шайки. А как же то, что я чуть не сгорел? «Ну, переусердствовал маленько, изображая спасающую дым, надышал с упал, да мало ли что. Оступился просто, нога подвернулась, вот и пришлось тебя самого спасать». «Да, а я-то думал, что жандарм мне может помочь мой проект протолкнуть, а он спокойно может меня самого на каторгу упечь и получить за разгром шпионского логова и поимку члена шайки». «Видимо, беспокойство отразилось в моих глазах, так что дед сказал». «Да не переживай так, Сашка». Придумаем, как оправдаться. Ты, главное, выздоравливай побыстрее. Я пожаловался деду, что мне мало дают вставать с кровати. Я и так с трудом выбил разрешение вставать в сортир. Еще варежки эти надоели, может быть, можно какие-то просторные перчатки и мазать мазями под их защиту, а то, простите за подробности, штаны снимать тяжело. И еды нормальные, хоть и меньше протертого стали давать, но больничная еда, хоть я и подозреваю, что мне попадают лучшие куски, обрыдла. Хорошо, внучка, если доктор разрешит, тебе мой человек будет еду с моей кухни привозить. Хоть сейчас и пост, но рыбное тебе можно, а потом для болящих пост не строгий. Может, что еще надо? Дед, и корки черные хочется, и морсу клюквенного. А еще мне нужен учебник высшей математики для университета, и журналы со статьями Чебышева, есть такой математик в Питере, и Лобачевского, этот в Казани. Хорошо, Сашка, с ней привезут, какую захочешь, а книжки тебе зачем? Может, не будешь голову пока напрягать? Дед, а что мне здесь делать? Гулять не пускают, упражнения делать нельзя, хоть науки буду изучать. Ну, как знаешь. Есть у меня ученые люди, попрошу, достанут тебе книжки. Мы распрощались, а я остался с невеселыми мыслями о нашей беседе. альби у меня нет. Конечно, Лиза видела меня сразу после взрыва, но ведь раз в бомбе был часовой механизм, я тоже мог убедиться, что Генрих пошел в лабораторию. Видимо, узнать, что там Михель Альфред сегодня открывал, и отпустить его, да и задержался там. Понятно, что это шпион дождался, когда Генрих усядется за журнал и минимум полчаса будет читать, а то и сам поставит какой-нибудь опыт, такое уже бывало. И Альфред потом выйдет, обойдет дом, приоткроет дырку в заборе, заведет машинку, замаскирует ее дровами и гири придавит, затем уйдет обратно через ту же дырку в соседний переулок. Там и днем-то никого не бывает, вон гирю мою за неделю в Канаве никто не нашел, а гантели в соседских огородах вообще из-под снега только весной взойдут. А тут ночью. неудрено что его видели только выходящим из дома. Но вот с точки зрения жандарма, даже если Лиза скажет, что я был дома и выскочил практически одновременно с ней. Ведь Лиза не может гарантировать, что я не вышел к лаборатории за четверть часа до взрыва. А то и за десять минут завел машинку и тихонько вернулся к себе в комнату, ждать пока грохнет. Дальше все естественным путем. Не будем повторяться. Пожар, спасательные работы, переусердствовал сальби, с кем не бывает, обгорел, попал в больницу. Хотя, если бы не соседский кучер, косточки мои разгребали бы вместе с Генриховыми. Михель спокойно уехал, как и планировал, к себе в Курляндию. Только вот сдается мне, что жандарм уже проверил и эту версию с Михелем. Убедился, что он в метаву не заезжал, зато пересек прусскую границу. Аккурат, когда полицейские решили дело закрыть. Демонстрировал же он мне его фото в мундире, причем сделал это по правилам мощных ставок. Предъявил фото мужчин одного возраста, одинаково одетых. Видимо, у жандармов нет фото Альфреда в партикулярном платье. Вот и продемонстрировал его в военном мундире. Опять-таки, раз они заподозрили Альфреда, значит, у них есть на него что-то. Возможно, он работает по России, раз хоть и коряво, но знает русский язык. Возможно, это не первая его спецкомандировка, и он уже засветился здесь, химик чертов. Самое лучшее было бы, если бы кто-то видел Михеля Альфреда, вылезающим через дырку в заборе. Но кто сейчас будет этих свидетелей искать? Так подошла Пасха. Агаша принесла мне крашеные яичко и куличик, а деды тоже прислали гору пасхальной еды. По палатам прошел батчик покропил святой водой. Хотя Леонид Матвеевич это по его виду совсем не вдохновило. На мое счастье, он был страстным поклонником Листера и Пастера и адептом карболки. Минут через двадцать после ухода Причта сестра Милосердия пришла с распылителем карболки, а санитарки протерли пол раствором того же чудодейственного средства. «Зря я ерничаю». Благодаря ему у меня не началось нагноение, я избежал уродующих рубцов, а то и вовсе мог умереть от септического шока, отравленной токсинами расплодившихся микробов, что чаще случалось в эти времена с подобными мне больными. После Пасхи началось разговление Вот тут и пошла объедаловка, я вовремя остановился, то разнесет поперек себя, толще буду. Избыток всяких пирогов и мясных закусок я отдавал Агаше, она относила больным, к которым никто не приходил. И самый большой подарок ко мне вместе с дедом пришла Лиза. Сначала я ее не узнал. Она полностью посидела, из-под платка были видны седые волосы. Глаза запали, щеки ввалились, и на вид ей можно было дать далеко за пятьдесят. Я, конечно, тоже не выглядел принцем с картинки, но все же благодаря мазям, питанию, заботам врачей и сестер, а также агашенному уходу, выглядел не в пример лучше. Хотя Лиза, увидев меня, заплакала. «Сашенька, милый, что ж с тобой стало? А где волос твой Лизонька, ты только не плачь, вырастут волосы, все будет хорошо, прошлого не вернешь, а надо жить дальше. Но Лиза продолжала плакать, мы с дедом ее утешали, я попросил Агашу, чтобы пришла сестра милосердия с успокаивающими каплями, лучше валерьяной, это то принесет популярное здесь лоуданум, кто знает, что опий сделает с больной головой несчастной Лизы. Пришла сестра, но капель не принесла, а вместе с Агашей увели Лизу с собой. Я спросил деда, как Лиза, ответил, что она часто плачет, но понимает, кто она и где, всех узнает. То есть она не сумасшедшая, а просто человек в глубоком горе. Она живет у деда в доме, что делать с аптекой и квартирой пока не ясно, но, скорее всего, их придется продать, потому что она наотрез отказалась даже поехать туда. Дед хочет, чтобы она жила в его доме, ведь рядом с родным человеком горе легче превозмочь. Он, как может, выхаживает ее, к ней привозит докторов, вот один немец сейчас предлагает электричество. Дед, гони этого немца в шею, это шарлатан. Лизе надо хорошо питаться и больше гулять, надо, чтобы ее кто-то сопровождал и разговаривал с ней. Может, в театр вывести ее, хорошую музыку послушать. Хотя я понимаю, что на в трауре год будет его соблюдать, но как-то ее надо отвлечь от тяжелых мыслей. Главное, чтобы она не замыкалась в себе, это когда депрессии рукой подать. Хотя она у нее сейчас уже есть. Да, пока Лиза не вернулась, ничего нового от мистера нет? Как нет? Жандарма, оказывается, перед выпиской из лечебницы, был у нее и показания под роспись, снял, крапивные семя. Я не успел еще за Лизой приехать, а местный докторишка потом оправдывался, что, мол, он разрешил, так как, выписывая ее из лечебницы, он считает ее дееспособным человеком и не мог отказать должностному лицу на службе. И что она ему сказала? Ответила, что все рассказала, что помнила, как было, а потом расплакалась, но я и не стал дальше выспрашивать. Тут наш разговор окончился, потому что вернулась Агаша, ведя Лизу под локоток. Лиза успокоилась, даже улыбнулась мне. Мы поговорили о том, о сем, о погоде и прочих ничего не значащих мелочах. Потом дед с Лизой уехали. Значит, ротмистр допросил Лизу до встречи со мной, чтобы я не мог на нее повлиять. Что же, понятно, я бы тоже так поступил, будь я жандарм. Это, конечно, неэтично допрашивать не совсем здорового человека. Пусть психиатр признал его трижды дееспособным но Ротмистер действует как машина. Хорошая, впрочем, машина, в чем я успел убедиться. Человеческих чувств к у него, видимо, нет. А как тогда этот робот ведет себя с подследствиями? бр даже представлять не хочется.